Глава двадцать «Неужели вы избегаете нас, лорд Артем?» Благожелательно осведомилась Титания. «Я всего лишь стараюсь трезво оценивать свои возможности, леди, и опасаюсь, что наше общение может не лучшим образом сказаться на моем самочувствии. По множеству причин, тяжело вздохнув, честно ответил я. Честность и при этом вежливость». и взвешивать каждое слово. Словно гранатами жонглирую, блин. Здравомыслие юности, задумчиво произнесла не Некралева, и было совершенно непонятно, что она имеет в виду. «Мне представить вас?» – осведомился я. Феи чуть улыбнулись, и вместо них ответила Светка. «Если я правильно понимаю, а я правильно понимаю, то нет нужды». Она тоже встала из-за столика и сделала, вроде это называется, книгсон, поклон с приседанием. Каждой королеве, то есть не королеве. Те в ответ добродушно улыбнулись. — Можем мы присоединиться к вашему столу? — осведомилась Леон Ситхе. — Мы не с пустыми руками. Она помахала фирменным пакетом. — Эй, это же те самые пирожные, и их явно больше двух. глаза расширились Она приоткрыла рот, и я поспешил вмешаться. «Здесь и сейчас приглашаю вас разделить наш стол и нашу пищу». Уф, едва не напоролись. Если бы Светка, хоть и близкая им по крови, но не особенно разбирающаяся в тонкостях обращения с феями, просто пригласила их за стол или просто разрешила присоединиться, не оговорив рамки, они могли бы в любой момент заявиться «стоит сесть перекусить». При всей сомнительности того, что королевы лично будут этим заниматься. Пусть и экс-королевы, это только увеличивает вероятность. Не нужно подставляться. Специально для этого же и изучал повадки фей. Я покосился на девчонку, она потупилась. «Высокие леди, вы действительно способны на чудеса», – заметил я, возвращая внимание к главному. Эти пирожные сложно приобрести в таком количестве, хоть они и стоят того, чтобы приложить усилия. А моя собственная готовка им уступает». «У вас еще все впереди», — ответила Титания, и снова было непонятно, о чем она. То ли о готовке, то ли о возможностях. А может, и вовсе это относилось к Светлане. «Как же я ненавижу все эти двусмысленности и неоднозначности, кто бы знал!» Титания ненадолго отлучилась и вернулась с одноразовым картонным подносом, на котором стояли несколько чашек мороженого и гроздь винограда. Хорошо, что она так быстро, поскольку оставаться в компании экс-королевы неблагого двора было откровенно страшно, и я не боюсь это признавать. Кому не страшно, просто недостаточно знающий. Ну или бог. Присутствие антипода несколько смягчало ситуацию, но ни в коей мере не делало ее безопасной. Благой двор, ну он благой только в названии, и в сравнении со второй нацией фей. Как вам погрузить девушку в вечный сон Причем в знак благодарности, чтобы не страдала от жестокости мира и видела приятные видения. Превратить в животное тоже запросто, примерно по тем же причинам. Никаких особых забот. «Знай, собачка, слушайся хозяина, даже хорошего подберем. Милосердие фей — это, блин, имя нарицательное, вроде пиррова победа». «Отрадно видеть, что вы присматриваете за девушками, лорд артём все так же благожелательно произнесла Титания, «несмотря на все выпадающие вам сложности, прошлое и нынешние «Стараюсь в меру своих сил», — ответил я, и Светка подтверждающе кивнула. «Девушек вообще нужно защищать». «Истинно так», — согласилась Титания. «Есть роли для мужчин и есть роли для женщин. Таковы основы мира. Суета и муть осядут, оставив воду вновь чистой, в том же виде, какой она была прежде». Я тяжело вздохнул. «Высокие леди, прошу сжалиться надо мной». Я не мудрец и не долгожитель, и не мастер плетения слов. К тому же я поднял бровь, неожиданно осознав, что у меня есть выход из этой удушающей ситуации, в которой я чувствую себя пытающимся лететь среди множества паутин мотыльком. Вы знаете, что моя магия довольно необычна? Угу, не могут не знать. И я сам не знаю, как она может отреагировать на сложности общения. Я крайне не хотел бы против воли устроить неприятный инцидент и полагаю, что вам это тоже не нужно. Чистая правда, а эти прекрасные дамы отлично умеют ее определять. И действительно не угроза, что они опять же понимают. Я сильно сомневаюсь, что моя система выкинет нечто экстремальное, но такая вероятность все же присутствует. Временами она удивляет неожиданными вывертами. Королевы... Нет, не переглянулись, но было чувство, словно они переглянулись. «Справедливое замечание», — согласилась Леон Ситхе. «Такие, как вы, бывают непредсказуемы. И мы действительно не стремимся к конфликту», — согласилась Титания. «Никогда не стремимся», — чуть улыбнулась Леон Ситхе, и ее товарка кивнула. «Что правда, то правда. Прямые конфликты они очень не любят». Это вотчина королей-фей. «Раз уж свершилась наша встреча, мы хотим попросить об услуге», продолжила Титания, и я напрягся. Скажем так, любая услуга, оказанная феем, имеет очень много последствий, вовсе не обязательно плохих, а о большинстве человек вовсе не узнает, но просто так королевы не делают ничего. А отказ может не иметь никаких последствий, да, как повезет. Но если проанализировать собранное на сайте и в архивах Альянса истории, то получается, что вероятность и тяжесть последствий в случае отказа зависит от положения человека. От простого пастуха им обычно ничего особенного не нужно. Просто или некий каприз, или пешка, роль которой может сыграть любой другой. Мою роль, полагаю, кому-то другому будет сыграть проблематично. Глупо себя недооценивать. «Предложение, от которого вы не сможете отказаться». Я сдержал желание покачать головой. «Что именно вы хотите попросить?» Спросил я вместо этого. «Всего лишь то, что вы уже делали прежде. Побыть какое-то время телохранителем и, возможно, экскурсоводом». «В ближайшее время я буду вынужден отбыть по делам», осторожно попробовал я, но не королевы кивнули. «Это достоинство, не недостаток». «Девочка сможет расширить кругозор. Не беспокойтесь, она не беззащитна и сможет даже помочь вам в вашем деле. Просто позаботьтесь о ней, как и о других», — придавила мои потуги в зародыше Лян Ситхе. Как и ожидалось, в общем-то. — Это... Чую подвох, а понять, где именно, не могу. Увяз таки, мотылек. Рискнуть отказом все-таки. — Со своей стороны мы тоже поспособствуем вам, — произнесла Титания. год и день начиная с этого дня мы приложим силы для того чтобы родных вам людей не коснулись невзгоды а вот это я вздохнул покупают почти что с потрохами каков срок охраны один месяц на первый взгляд это выглядит странным разменом год охраны для нескольких на месяц для одной в конце концов почему сами не охраняют но даже если оставить в стороне фейские интриги Феи куда менее эффективны в других мирах, тут-то уже освоились. Плюс я все-таки фигура, так что, можно сказать, имею модификатор стоимости рабочего времени. Хотя интрига, конечно, важнее. Ну, не то чтобы у меня были хорошие варианты выбора. Согласен. Это не только даст куда более надежные гарантии безопасности, чем все, что мог бы обеспечить я сам, но и позволит взять с собой Ронни Мех, которую я планировал оставить, присматривать за родаками. Не знаю, о чем придется жалеть по итогам, но эта годичная защита стоит многого. При всех их проблемах, феи, лучшие спецы по защите, сокрытию и отведению неудач. Чудесно. Слегка, но от этого не менее лучезарно улыбнулась Титания. Будет лучше, если вы вернете себе ту ауру, что была при нашей прошлой встрече. В тот раз. а «Помню. У меня был активным титул «Бога-убийца».» «Ну, почему нет?» Я быстро переключил титулы, и Светка с телохранителем вздрогнули. «Хм, я думал, титул работает только если был активным при первой встрече». «Орлоэт! Познакомься со своим защитником», – произнесла Леон Ситхе, и я взглянул на третью фею. То, что она внезапно появилась ниоткуда было совсем неудивительно. Я и сам так могу с изнанки привести Относительно удивительным было то, что другие посетители кафе не обратили на ее появление никакого внимания, да и на ее внешность, которая сама по себе бросалась в глаза. Первая ассоциация – Мальвина, девочка с голубыми волосами, ну или вернее девушка. Среднего роста молодая девушка лет 16-18 на вид, во всем белом – туфли, чулки, недлинная юбка с кружевами, короткая блуза со шнуровкой. Белые перчатки и длинные до пояса голубые волосы, светлеющие кончиком. Красавица, но это можно и не говорить. Она чуть поклонилась в мою сторону. Уши заостренные. Тридцатник маны. Грудь небольшая. Ну, а что, у меня свои приоритеты. Впрочем, сознательно оценивать фею как женщину я не собирался. Блин, я подписался на вахту у бомбы. Одна надежда. Она моложе и не настолько опасна, как королевы. Сужу не по внешности, а потому, что королевы – самые старые». Я снова встал и слегка поклонился в ответ. «Хочу надеяться, что этот месяц пройдет к обоюдному удовлетворению, а потому сразу хотел бы узнать, есть ли у вас некие особые обстоятельства и вообще подробности этой работы. Многие смертные были бы счастливы считать это наградой, а не работой». Чуть улыбнулась Орлоэт, присаживаясь за свободный край стола. Очень приятный голос и более человеческий, чем у королев. Те, ну, судя по времени от времени всплывающим сообщениям, у них в каждом слове талика магии, что-то вроде пассивного очарования. У Светки какая-никакая расовая устойчивость, несмотря на низкий дух, а вот ее телохранитель «поплыл». «Уверен, мне ее поручили в том числе потому, что я не отношусь к этим многим», — отозвался я. «Что все же с моим вопросом? Он вполне разумен и уместен». «Ничего особенного. Какой-то особой угрозы я не ожидаю, просто времена неспокойные. Отнеситесь ко мне просто как к туристке-аристократке». Я кивнул. «Хорошо, но если все же устроите нечто крупное...» Прошу предупредить меня, чтобы я успел подготовиться. Не уверен, что вы обо мне знаете и предполагаете, но я не могу гарантировать безопасность в экстремальных условиях, не зная, к чему готовиться. «Не беспокойтесь, я способна оценивать опасность и дорожу своей жизнью», – кивнула девушка. «Почему-то мне все больше кажется, что если бы дворы еще существовали, она принадлежала бы к неблагому». Хотя глаза и не красные, а синие. Но вот в поведении манерах есть нечто такое. Хотя я, конечно, не настолько разбираюсь в дивном народе. Просто с моей удачей, не удачей, все еще не уверен, что это одно и то же, это вероятнее. В любом случае, прямо на вопрос она так и не ответила. Неприятно, но ожидаемо. Дальнейшая беседа прошла в целом обыденно. Обменялись телефонами, и дама попросила позвонить ей, когда буду отправляться. Ну и сообщила, что сама позвонит, если что-то случится. В какой момент исчезли королевы, я так и не понял. Но телохранитель Светки вообще не помнил о них. «Как думаешь, цвет волос у нее натуральный?» Задумчиво осведомилась Светка, когда синевласка нас, наконец, покинула, позволив мне вздохнуть свободнее. «Скорее всего», — ответил я. да Хреново. Ты бы, кстати, тоже изучила все-таки родственничков. «Возможные пути прокачки и эволюции?» – пошутила она. Я вздохнул. «Очень хочется надеяться, что нет. Феи это... Короче, просто прочитай. Я тебе, пожалуй, скину кое-что на мыло для общего просвещения и конкретной безопасности. Шутить на эту тему, скорее всего, расхочется Я снова вздохнул. «Все настроение испортили. По мне, лучше с драконом сражаться, чем с феей общаться». «Хм...» — протянула Светка и кивнула. «По домам, значит?» «Увы». Когда я сообщил об инциденте Нати, она ответила «сочувствую» и даже с эмоцией. И добавила «Ну, по крайней мере, можешь не беспокоиться о родственниках. Хочется надеяться, что это обойдется мне не слишком дорого». По крайней мере, моя собственная полуфея порадовала позитивными новостями. Мне продали несколько ингредиентов для приготовления эликсиров. Должны доставить в течение суток. На что-то вроде разума или воли рассчитывать не приходится, но даже физические статы уже неплохо. Будем работать. Как бы мне не хотелось взять с собой на дело Хорна Фену, от этой идеи пришлось категорически отказаться. Причин и серьезных было более чем достаточно. Прежде всего, она еще не наобщалась с сестрой, так что брать их пришлось бы обеих, а в компании с феей... не Даже немного пообтершаяся в цивилизации старшая Гаргона все еще способна выкинуть любую хрень, не то что прямо нахамить фея, так что тут просто без вариантов. Но даже это не все. Помимо этой причины есть еще тот факт, что мы все еще в состоянии вооруженного конфликта, и на земле должны оставаться силы быстрого реагирования, способные вломить агрессору. Проблем все еще можно ожидать и от инквизиции, и от китайцев, даже от индусов, хотя они в основном бьются как раз с китайцами, а наши владения обычно не трогают. «Сфено, Эвриала, Леонесса, в крайнем случае и Снегурка, смогут отбить атаку, если что, только нужно будет взять у Альянса дежурного проводника, пока меня нет». «Хм... Возможно, стоит все-таки сделать кое-что еще. И укрепить боевую мощь, и вообще... Давно нужно это сделать. Я решил попытаться, как бы это сказать, поработать с кланом Змея. Формально он сейчас тоже мой». Но поскольку сам Огненный не считается окончательно мертвым, а у большей части его команды, как я понимаю, личная преданность, пытаться выделываться нет смысла, да и не особо нужно. Однако просто продолжать предоставлять их самим себе и глупо, и чревато. Что-то с ними нужно делать. Вот это что-то и попробую. Контактный телефон их представителя у меня есть. Для начала созвонимся. Здравствуйте, Михель. Есть связанные с кланом вопросы, которые нужно проработать. Всё обсуждать по телефону я не стал. Не потому, что не доверял связи, просто... Ну, стоит провести очередную проверку демонстрацию сил. Мне нужно знать, на что можно рассчитывать со стороны вечного пламени и чего опасаться. А им, что им выделываться тоже не стоит. Можно огрести. Может, у меня и есть некоторая репутация, но ее нужно поддерживать и укреплять, тем более что выгляжу я не впечатляюще. рони пока я прогуливался со Светкой, знакомилась с кланом, так что была еще здесь, ей еще закреплять договор на камне основания, в принципе. И это удобно, захвачу с собой. Завтра, а то и сегодня к вечеру, отправляемся по вопросу Хорна, так что ее разве что подбросить до дома вещи собрать, и то вряд ли понадобится. только что вернулась из подобного похода. «Я бы на всякий случай прихватил с собой в Испанию, где располагается официальный штаб Вечного Пламени, и Сфено, но опять же боюсь, что ее диковатая сестра может устроить что-то не то. Впрочем, Ронни, да еще с ее новой классовой способностью, должно быть достаточно, тем более что и репутация у нее основательная». НАТО, оказывается, уже и контракт с рони обговорила. «Золото, а не девушка. Нужно будет сделать ей что-то приятное, например, зачарованные патроны для снайперки заказать. Можно к ним даже цветы добавить». К слову, я спросил Снегурку, не стоит ли взять с собой и ее. Она чуть подумала и решила, что ей есть смысл пообщаться с представителями, по сути, одного из активов нашего клана, но лучше в следующий раз, когда наши позиции в переговорах будут уже покрепче». но хотя бы долю прибыли из них выбить нужно будет в любом случае. В общем, побеседовав с дамами и убедившись, что все нормально, я отправился закрывать одно из отложенных дел. Неохота, но нужно».